Глава 13. Нефть и государство. Санкции, введённые США и ЕС, а также другими странами, включая Японию и Норвегию, были наложены на Россию во время существования высоких цен на нефть и рассчитаны на сохранение тесного рынка. Тесный рынок рынок, когда спрос превышает предложение. Но в конце 2014 года цены на нефть рухнули, что нанесло новый удар по российской экономике и государственному бюджету, столь сильно зависящему от нефти. Казалось, что глубокий кризис неминуем. Действительно, первый удар был очень силён. Отмечались резкий отток капиталов, резкое уменьшение иностранных и внутренних инвестиций, потеря доступа к иностранным рынкам капиталов. падение потребительских расходов и сокращение ВВП. Но шок был смягчён благодаря политике российского центрального банка. Он закрыл обанкротившиеся банки, включая принадлежавшие влиятельным фигурам, и ввёл плавающий курс рубля. Российская валюта потеряла более половины своей стоимости по отношению к доллару. Но такая гибкость помогла стабилизировать экономику. Расходы российского бюджета рассчитываются преимущественно в рублях. Таким образом, падение на 50% долларовых доходов от нефти будет, грубо говоря, по-прежнему конвертироваться в ту же сумму рублей, что и до обвала. Девальвация дала мощный толчок развитию российской нефтяной отрасли. Плату за экспортируемую нефть она получала в долларах, но большую часть расходов на рабочую силу и оборудование несла в девальвированных рублях. Поэтому обвал цен на нефть очень слабо повлиял на её работу в самой России. В период с 2014 по 2016 год объём добычи нефти в России действительно вырос. Импортные товары стали для российских потребителей значительно дороже, потому что они платили за них в девальвированных рублях. По этой причине объём продаж таких товаров значительно сократился. В то же время, благодаря падению рубля, товары, произведённые в России, как промышленные, так и продукция сельского хозяйства стали более конкурентоспособными не только на внутреннем рынке, но и за границей. Россия стала крупнейшим экспортёром пшеницы в мире. Но угроза для других отраслей экономики была намного сильнее. Закрытие международных финансовых рынков поставило российские кредитно-финансовые институты и компании, занимавшиеся деньги в долларах или евро, в шаткое положение, когда они не могли выполнять свои долговые обязательства. Кремль не остался в стороне, предложив антикризисную программу, которая предусматривала предоставление субсидий и финансирование. Для этого он использовал средства из фондов национального благосостояния. Эти фонды создавались в течение нескольких лет Алексеем Кудриным, который был министром финансов с 2000 по 2011 год. Меня его произвёл неизгладимое впечатление кризис 1998 года, когда российская экономика перешла в состояние свободного падения и государство осталось без денег. Многие годы Кудрина критиковали за помещение части огромных нефтяных доходов России в фонды национального благосостояния и выплату внешнего долга вместо того, чтобы сразу потратить эти деньги. Однако только сейчас стало понятно, насколько мудрым было решение о создании фондов на чёрный день и выплате долгов. Один посетитель сказал Кудрину, что люди должно быть благодарны ему за его дальновидность и настойчивость. Кудрин лишь слегка улыбнулся. "Недостаточно", сказал он. Его по-прежнему резко критикуют. И вот, когда всё это сложилось в единое, российская экономика оказалась более устойчивой к санкциям, и краху цен на нефть, чем ожидалось. В 2017 году экономика перешла к медленному росту, а в 2019 году выросла на 1,9%. Однако кризис снова продемонстрировал риск такой сильной зависимости от экспорта нефти. Надежды на экономическую реформу были разрушены: с одной стороны, из-за угрозы тяжёлых санкций и отключения от мировой экономики, а частично из-за конъюнктурных интересов отдельных людей внутри страны. которым эта реформа могла помешать. Новая изоляция сделала компании более зависимыми от государства и расширила роль последнего в национальной экономике. Надежды на возобновление экономического роста теперь в основном связаны с серией национальных проектов в самых разных отраслях. Это программы, предусматривающие значительное государственное финансирование. Экономика России возвращается к государственному контролю. реформы опять должны подождать